Огромный иероглиф. Руки и ноги Алисии медленно задрожали, то ли от страха, то ли от негодования. Она попыталась ползком добраться до кругов, но оставила безнадежную попытку. Она понимала одно — надо выиграть время. Непонятно зачем, но надо. «Остановись, мамин!» «Остановись!» — выдохнула Алисия. «Так надо!» — Сокровище мое, — ответил Мамин, приподняв за волосы голову Эстебана. — Я исполню ритуал, но отвечать за содеянное не собираюсь. Поверь мне, этот груз я со своих плеч скину. Инспектор Галвес подозревает, что ты та самая молодая женщина, которая купила ангела из коллекции Маргалефа. да и все трупы тем или иным образом оказались связанными с тобой. Вся история плюс вкрапленный в нее сатанизм убедили его в том, что ты опасная, сумасшедшая, и можешь твердой рукой в любой момент отрезать кому угодно голову. Типичный случай психопатии из тех, о которых так часто пишет желтая пресса. Сейчас я перережу горло Эстебану, а потом... Когда все будет кончено, пущу хорошенькую маленькую пульку тебе в висок. Прости меня за откровенность, но я хочу быть честный. Чего ж теперь играть в прятки? Версия полиции. Психически больная женщина с навязчивыми идеями убила любовника, а потом кончила жизнь самоубийством. Все очень просто. Алисия, у которой были туго связаны запястья и щиколотки, опять попробовала ползти боком и кричать. Ее голос метался под сводами церкви, словно металлическая птица, которая в отчаянии бьется о решетки. Алисия кричала так, будто ее голос сам по себе мог остановить готовое совершиться страшное преступление. Левой рукой мамин снова приподняла голову Эстебана так, чтобы открылась шея, на которой застыли нарисованные кровью каракули. Правая рука занесла нож. Кривой луч, падавший сквозь витраж, играл на лезвии переливчатыми бликами. Алисия продолжала визжать, и поэтому не услышала первого залпа, от которого, как от камнепада, вздрогнули церковные стены. Зато второй выстрел она отлично услышала, потом третий. Потом увидела, как мамон рухнула на неподвижное тело Эстебана, как из горла ее брызнул фонтанчик, словно из засоренного водопровода. Нож черкнул по полу, упав чуть впереди. В дверях церкви стоял инспектор Гальвис С белым, как мел, лицом, в руке он держал пистолет. В другой руке зажал измятый листок бумаги с планом церкви, перечеркнутым тремя цветными линиями. Весь день она укладывала чемоданы, опустошала шкафы, не глядя, что-то куда-то совала. Она быстро Уставала, и когда садилась на покрывало или на перевернутое кресло и курила одну сигарету за другой, без счета смотрела на дым и пыталась расшифровать возникающие перед ней картины. Потом, чтобы избавиться от них, лихорадочно разгоняла дым руками. Мариса уже успела оставить на автоответчике пять отчаянных посланий, Но на эти звонки Алисия отвечать не собиралась. Телефон казался ей сейчас мерзким живым существом, и она быстро вытащила вилку из розетки, чтобы лишить его жизни. Сверкающий золотистый день медленно катился к сумеркам. Уже несколько недель Канебры не видели такого солнца. Конечно, больше всего ей было жаль расставаться с ними, покидать их на волю капризной судьбы